Глава 8. Теодор. Вызывали ваше величество. Р. Аллен Нортон поклонился, а затем с заметным усилием выпрямился и поправил съехавшие с носа очки. Волосы искрились серебром, лицо испичерено глубокими морщинками и взгляд. Взгляд будто потух. Не таким Теодор его помнил. Все же годы и правда брали свое. «Да, Эр Нортон», — проговорил Теодор и поднялся со своего места. «Проходите». Эр Нортон всегда был на хорошем счету во дворце, да и король Уильям считал Эр Нортона скорее своим другом, нежели слугой. «Хочу поговорить с вами об отборе». Его Величество подошёл к окну, отодвинул тюль и бросил беглый взгляд на невест, будто бы случайно оказавшихся как раз напротив окон его кабинета. «Будьте, пожалуйста, в курсе всех событий, Эр Нортон!» Девушки неспеша прогуливались парочками по дорожке, бросая томные взгляды в сторону окон кабинета. Каждой хотелось попасться на глаза Его Величеству первой, чтобы запомниться и одна из них станет его супругой, сядет на трон рядом с ним. Теодор пригляделся, пытаясь выделить одну из девушек. Но все они были будто одинаковыми. Тонна макияжа, огромные платья, тонкие талии, подчеркнутые корсетами, одинаково глупые улыбки. Будто куклы, которые приехали сюда для того, чтобы как можно выгодней продаться. Точнее сказать, выгодно выйти замуж. Ведь ни для кого не было секретом, что невесты, выбывшие с отбора, становились женами богатых и благородных эров, которые заметили их еще на отборе. Нет, Теодору не была нужна такая кукла. Супруга должна быть опорой и поддержкой королю, той, на которую можно положиться в трудную минуту. Но пока пока его взгляд не мог зацепиться ни за одну из девушек. Но Ее Величество Королева Тория назначила новую распорядительницу. Несколько удивленно заговорил мужчина и вновь поправил очки. Но в его глазах вновь появились знакомые искорки. «Да, но я вас не отстранял, Эр Нортон. Вы по-прежнему являетесь распорядителем на отборе». «И я вам доверяю». «Хорошо, Ваше Величество. Какие будут указания?» «Нужно проследить за проведением первого испытания. Мне ни к чему неожиданности и неприятности в крыле невест». «Прекрасно понимаю ваши волнения», — закивал Эр Нортон. «Девушки на отборе могут вести себя крайне непредсказуемо в отчаянных попытках» завоевать хоть немного вашего внимания. Резкое, едва уловимое движение за окном привлекло внимание его величества. Будто в подтверждение слов Эрра Нортона рожеволосая девушка в изумрудном наряде ловко подцепила шарфик своей соперницы и дёрнула, а затем отступила, как ни в чём не бывало. Видимо, заметила в окне силуэт короля и попыталась выставить одну из невест, в невыгодном свете. Ничего не подозревавшая девушка пошатнулась и упала на дорожку. Тут же вокруг засуетились слуги, невесты принялись охать и ахать. Его Величество нахмурился и отошел от окна. Что ж, похоже, у него появилась первая кандидатура на выбывание. Подлость — одна из тех черт, которые Теодор не переносил в женщинах. «Этого я и боюсь». Его Величество поджал губы. «Также прошу вас проследить за Террой Таяной. Она, хм, неопытна, и ей явно не помешает ваша помощь». «Конечно, как скажете, Ваше Величество», — вновь кивнул Эр Нортон. «Благодарю, Аллен. Можешь идти». Теодор бросил взгляд на закрывшуюся дверь его кабинета откинулся на спинку кресла и сделал глоток давно остывшего, но всё ещё бодрящего кофе. Одной проблемой меньше. Алан проследит за этой самоуверенной упрямой южанкой. Скорее всего, Её Величество пообещало неплохую оплату за её шарлатанство на отборе. И для чего вообще королева выбрала именно её? Эта девица явно не походила на знаменитую сваху. Впрочем, у неё, вероятно, и собственного опыта в делах сердечных не было. Скорее всего, Тория уже подобрала кандидатуру на роль будущей супруги и через эту так называемую «прорицательницу» пытается выставить нужную ей девушку как единственно возможную супругу-повелителя. Интриги всегда были любимым делом королевы. Нет. Этой южанке определённо не место во дворце и на отборе в частности. Она явно плохо представляла, что ей предстоит и что таит за собой мир дворцовых интриг. Её место в одной из ловчонок, где гадают насуженного и читают будущее по грязным кружкам. Его Величество сделал ещё один глоток кофе, а следом устремил взгляд на кофейную гущу, оставшуюся на дне. Теодора всегда забавляли эти гадания. Но какое отношение кофейная гуща имеет к его будущему? Чистейшей воды шарлатанства. Нет, король не отрицал возможности заглянуть в грядущее. Сильнейшие маги действительно могли это сделать. Но явно не через знаки. Даже сильнейшим прорицателем был виден лишь один из вариантов будущего. Ведь то, что случится, зависит от череды принятых решений, а не от осадка на дне чашки. Всё это полнейший обман. Теодор порывисто поднялся со своего места, намереваясь отправиться в сторону порталов и связаться с Сайлосом. Но стоило ему только подойти к дверям, как они распахнулись, и прямо перед ним появилось Ее Величество. Встревоженная и даже немного растрепанная, что было редкостью, она стремительно вошла в кабинет и перевела дыхание. «Тео! Теодор!» Глаза королевы лихорадочно блестели. «У меня к тебе серьезный разговор». «Слушаю, мама». Теодор напрягся и замер, ожидая услышать нечто из ряда вон выходящее. «У Таяны было видение!» Королева Тория произнесла это, понизив голос. И Теодор облегчённо выдохнул. «Ну, конечно, сейчас начнётся представление, которого его величество и ожидал». «Касательно моей будущей супруги...» он усмехнулся. Она, наконец, назвала то самое имя, и мы можем завершать отбор уже сегодня?» «Что?» Ее Величество нахмурилось, а затем коротко мотнула головой. «Нет, конечно, видение касалось храма в пустыне Хасамархи». Король тут же сбросил всю свою веселость. Этого еще не хватало, чтобы это так называемое «провидица» лезла в дела государственной важности. Неужели?» Теодор выразительно изогнул бровь, стараясь ничем не выдать своих истинных чувств. «Да», — голос королевы Тории звенел от напряжения, «таяна видела, что там произойдет нечто ужасное в день осеннего равноденствия». Теодор не поверил в эту чушь ни на секунду. Скорее уж эта девица подслушала за дверью кабинета последней новости или зацепилась взглядом за документы, лежавшие на его столе. Вот только зачем ей это всё? У Теодора появились нехорошие подозрения. «И что же ужасного должно случиться?» В голосе короля послышались ледяные нотки. «Это ей неизвестно». Ее Величество принялось нервно бродить по кабинету, прижав руки к груди. Сначала это покушение, потом ледяной демон в столице. Вообще немыслимое дело. А теперь еще и это. На мгновение наступило молчание. Его Величество тяжело вздохнул, отошел к своему рабочему столу, а следом подхватил с него одну из бумаг. мама «Ваши вражеи — всего лишь сообразительная шарлатанка с хорошим слухом и зрением». Теодор продемонстрировал у матери записи с упоминанием пустыни Хасамархи. «И это видение она выдумала, чтобы втереться к вам и ко мне в доверие». «Для чего?» «Ради денег, которые вы пообещали за работу, разумеется. Она обыкновенная шарлатанка». «Нет, Тео!» — королева Тория не унималась. «Ты не видел ее лица, когда она рассказывала. У нее действительно есть дар. Как же ты не понимаешь?» «Значит, она еще и хорошая актриса. Я запрещаю ей лезть в дела расследования короны», — четко чеканя слова заговорил Теодор. Я дал ей шанс проявить себя в качестве распорядительницы отбора невест. Не более того. Дал задание. И если она с ним не справится, то покинет дворец. Я не намерен терпеть здесь весь этот цирк. А сейчас извини, мама. У меня важные дела».